Если жить в разброд, как махновцы хотят, буржуазия передушит нас, как котят. Что единица? Ерунда единица. Надо в партию коммунистическую объединиться. И буржуи, какими б ни были ярыми, побегут от мощи миллионных армий. 1920 год, июль.